Сельское хозяйство. В августе 1974 года Совет министров СССР утвердил новое положение о паспортах в СССР, согласно которому были смягчены правила прописки, а паспорта стали без дополнительных условий выдавать в 16 лет всем гражданам, в том числе сельским жителям. Это решение, безусловно, правильное с социальной точки зрения. Тем не менее означало, что отток сельского населения в города в десятой пятилетке усилится. Людей на селе требовалось заменить техникой. На февральском пленуме 1976 года Брежнев не приминул отметить, что за весь период советской власти в сельское хозяйство было вложено 320 миллиардов рублей. Из них за восьмую-девятую пятилетки то есть за то время, пока он был у власти, 213 миллиардов рублей или две трети всех средств. Тут надо оговориться, что советская статистика демонстративно игнорировала инфляцию, так что все таки речь идет о рублях с разной покупательной способностью. На десятую пятилетку намечалось вложить в сельское хозяйство 172 миллиарда рублей, на 41 миллиард больше, чем в девятый. Более чем 30 рост вложений должен был обеспечить рост объемов продукции сельского хозяйства на 14-17%. Важнейшей кампанией десятой пятилетки в области сельского хозяйства была рассчитанная на 5 лет программа развития «Нечерноземья», принятая в 1974 году. Под «Нечерноземьем» понималась огромная территория, охватывающая 29 областей и автономных республик центра европейской части РСФСР, которая с середины 50-х годов выпала из внимания властей на фоне усилий по подъему целины и развития наиболее плодородных южных регионов. Вне Черноземья производилось около 40% молока и яиц, треть мяса, более половины картофеля от общего объема их производства в РСФСР. По этой программе к 80 году объем производства сельхозпродукции должен был вырасти в полтора, а к 90-му — в 2-2,5 раза, с упором на развитие мясомолочного скотоводства и перевод его на промышленную основу. Свиноводство и птицеводство также должны были развиваться путем концентрации в крупных специализированных и механизированных хозяйствах. Основными путями достижения этих задач должны были стать работы по мелиорации и улучшению почв, дальнейшее насыщение села техникой и квалифицированными кадрами, замена ручного труда механизированным, а также, и это было новацией программы, улучшение жилищных условий, культурно-бытового обслуживания сельского населения и расширение дорожного строительства. Впервые в многолетних попытках повышения производительности сельского хозяйства меры по повышению уровня жизни рассматривались как составная часть мер по повышению продуктивности. Насколько это было своевременно, показывают такие цифры. В РСФСР в середине 70-х годов только 12% сельских поселений имели средние школы, 9% — больницы. 23% ⁇ детские дошкольные учреждения. 19% ⁇ столовые. Правда, реализовать инициативы по повышению качества жизни планировалось путем сселения к 90-му году жителей мелких населенных пунктов в крупные поселки. Государство было не в состоянии построить канализацию, школу, больницу, поликлинику, баню, почту и магазин в каждой деревне. Это решение вскоре стало вызывать все более и более широкую критику и привело к появлению целого нового направления в советском искусстве, представленного писателями-почвенниками или деревенщиками. Это направление было в целом традиционалистским, антимодернистским и в самой своей сути содержало критику советского модернизационного проекта как такового, К числу наиболее известных почвеннических произведений относятся «Прощание с матерой» Валентина Распутина, 1976 год, «Последний поклон» Виктора Астафьева, 1968, и, конечно, рассказы и фильмы Василия Шукшина. Литературная деятельность писателей-деревенщиков смыкалась с общественно-публицистической, подкрепляемая трудами миллионов членов Всесоюзного общества охраны памятников истории и культуры ВООПИК. Общество было основано еще в 1965 году, но пик его активности пришелся на 70-е-80-е годы. Исследователь Николай Митрохин, признан иноагентом, показал, как на базе общества ВООПИК при идейной поддержке деревенщиков формировалось неофициальная «Русская партия», позднее давшая начало многим националистическим, антисоветским, ксенофобским, шовинистическим, традиционалистским общественным движениям. При этом члены общества ВАПИК действительно спасли много ценных памятников старины от разрушения, а писатели-деревенщики говорили от имени молчаливого русского крестьянина, много выстрадавшего в XX веке. По программе из 140 тысяч деревень и сел Нечерноземья более 100 тысяч попали в разряд неперспективных. Строительство домов, школ, больниц, домов культуры, прокладка дорог осуществлялось только в перспективных деревнях, центральных усадьбах крупных колхозов. Государство выделяло средства на переселение из неперспективных деревень жизнь в которых постепенно замирала. К концу 1980-х годов из 100 тысяч неперспективных деревень 30 тысяч исчезли, а многие оставшиеся обезлюдили. Согласно пятилетней программе, на развитие нечерноземья, сельского хозяйства и смежных с ним отраслей было израсходовано более 7 миллиардов рублей что в три раза превышало вложение в девятой пятилетке. Сельское хозяйство получило более 770 тысяч тракторов, 176 тысяч комбайнов, более 480 тысяч грузовиков, 47 миллионов тонн минеральных удобрений. Было введено в действие 608 тысяч гектаров орошаемых и 2 миллиона 100 тысяч гектаров осушенных земель. Наконец, вложения в непроизводственную сферу тоже стали рассматриваться как неотъемлемая часть мероприятий по росту объемов сельхозпроизводства. Были построены жилые дома общей площадью 655 миллионов квадратных метров, детские ясли на 381 тысячу мест и школы на 781 тысячу мест. Также 72 тысячи километров новых дорог с твердым покрытием. Интересно, что если в 50-е техника и ресурсы из нечерноземья перебрасывались на освоение целины, то теперь начался обратный процесс. В 1975 году миллиораторы и строители из Узбекистана развернули помощь по развитию сельского хозяйства Ивановской и Новгородской областей. Продолжалась индустриализация сельского хозяйства. Постановление ЦК КПСС и Совмина СССР от 31 января 1975 года вводило массовое строительство типовых животноводческих комплексов и птицефабрик, проекты которых теперь принципиально не отличались от проектов заводов. Особые успехи были достигнуты в развитии птицеводства. Именно оно стало первой полностью индустриализированной отраслью сельского хозяйства. Советский Союз лидировал по производству яиц, доведя объемы выпуска до 12 килограммов мяса птицы и 320 яиц на человека в год к 90 году. Постановлением ЦК КПСС от 28 мая 1976 года о дальнейшем развитии специализации и концентрации сельскохозяйственного производства на базе кооперации и агропромышленной интеграции. Был начат новый этап развития сельского хозяйства на базе специализации и агропромышленной интеграции. В постановлении указывалось, что затраты труда на единицу продукции в специализированных хозяйствах в 2,5-3 раза ниже, чем в неспециализированных. И ставилась задача сделать специализированными как можно больше хозяйств. От крестьянского многопрофильного хозяйства в котором были и куры, и свиньи, и коровы, и разные виды растительной продукции, планировалось перейти к крупным хозяйствам, специализируемым на какой-либо одной культуре. Специализированные колхозы и совхозы должны были в складчину создавать вспомогательные предприятия, которые снабжали бы сразу несколько колхозов кормами, семенами, выполняли бы работы по мелиорации, оказывали бы услуги по хранению и перевозке продукции, производству стройматериалов для колхозного строительства и тому подобному. При этом специализированные предприятия должны были быть объединены в производственную цепочку, чтобы обеспечить единый процесс производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. Через год, в апреле 1977 года, было утверждено типовое положение о межхозяйственном объединении в сельском хозяйстве. Такое объединение должно было образовываться как кооператив колхозов, которые бы в виде поев вкладывали в его образование свои ресурсы. Правда, работа этих объединений не была внутренним делом колхозов, потому что межхозяйственные объединения тоже получали государственные планы закупок. С оговоркой, что закупаемая продукция, как правило, реализуется в основном там же, где производится. Если бы этим объединением разрешили открывать свои магазины, можно было бы говорить о новом издании потребительской кооперации с государственным содействием. Еще через год, 7 декабря 1978 года, появилось положение о производственном объединении в сельском хозяйстве. Нетрудно заметить, что сельское хозяйство с отставанием в 5 лет повторяло путь промышленности, в которой с 1973 года резко ускорили создание производственных объединений. Вместо концентрации капитала стихийно снизу, советское государство пыталось обеспечить ее административно, сверху. Одновременно в 1977 году вышло очередное постановление о недопустимости ущемления личных приусадебных участков и подсобных хозяйств, а также организации закупок сельхозпродукции, выпущенной частным образом. Руководство страны, видимо, само уже не очень надеялось на административную перестройку. В 1978 году июльский пленум ЦК КПСС опять поставил задачу увеличение производства продуктов питания – мяса, молока, яиц. Пленум ЦК ориентировал все сельское хозяйство на ту же дорогу индустриализации, по которой уже шел птицепром. В пределе производство свинины не должно было принципиально отличаться от производства болтов. Стабильные воспроизводственные условия гарантируют стабильный стандартизированный результат. Но главная историческая роль этого пленума заключается в том, что именно на нем секретарем по сельскому хозяйству был избран работавший до этого в Ставропольском крае Михаил Сергеевич Горбачев. Для индустриализации сельского хозяйства создавались вертикально интегрированные агропромышленные комбинаты. Если межколхозные объединения с долевым участием колхозов были формой горизонтальной интеграции, то по вертикали интеграция шла путем создания комбинатов, где головное предприятие, например, по переработке сырья, имело право руководить другими звеньями производственной цепочки, заготовкой и сбытом. В зависимости от того, кто в производственной цепочке был главным, выделялись агропромышленные, АПК, промышленно-аграрное — ПАК, промышленно-аграрно-учебное — ПАУ, научно-аграрно-промышленное — НАПК, аграрно-промышленно-торговое торговая АПТК и другие комбинаты. Курс на специализацию и кооперирование выглядел логично. Но всего через полгода, в декабре 78-го, Появилось постановление о развитии подсобных сельских хозяйств при крупных предприятиях. Это был возврат к практике довоенных еще ОРСов, отделов рабочего снабжения, кормивших своих рабочих. Производительность труда в таких хозяйствах по умолчанию должна была быть ниже, чем в специализированных агрохолдингах. Но правительство, видимо, цеплялось за любые идеи, по решению продовольственной проблемы. При этом, повторюсь, речь шла не об угрозе голода, а о приведении структуры питания в соответствии с запросами немного разбогатевшего населения, которое желало есть больше мяса, овощей и фруктов. Ради индустриализации сельского хозяйства июльский пленум 1978 года предписывал Газплану СССР в следующей, 11-й пятилетке, направить в сельское хозяйство еще больше капиталовложений, чем прежде. С этим предписанием связан яркий эпизод, показывающий и уровень экономических знаний нового секретаря по сельскому хозяйству Михаила Сергеевича Горбачева и характер взаимоотношений партийных и плановых органов. Газплан в 1977 году ввел в действие в первую очередь, своей компьютерной системы АСПР и отработал к тому времени возможности проведения многовариантных расчетов с помощью модели межотраслевого баланса. Расчеты показывали, что максимальные темпы роста экономики в 11-й пятилетке будут достигнуты при направлении в сельское хозяйство 18% всех капиталовложений. Если дать сельскому хозяйству больше, то из-за недостаточного развития других отраслей темпы роста экономики в целом будут ниже возможных. Однако в аппарате ЦК КПСС потребовали поднять долю с 18 до 27,2%, мотивируя это тем, что такой решили считать долю сельского хозяйства в национальном доходе страны а потому такой же должна быть доля капитальных вложений в эту отрасль. Работавший в сводном отделе Газплана СССР Коссов при обсуждении этих расчетов попытался растолковать Горбачеву, что надо не пытаться поднять долю капитала вложений в сельское хозяйство до доли этой отрасли в национальном доходе, а задуматься, почему доля сельского хозяйства в национальном доходе так велика потому что удельный высокий вес сельского хозяйства вообще-то свидетельствует об отсталости страны. В результате Коссов на много лет впал в немилость, а сельское хозяйство получило столько ресурсов, сколько считали нужным в ЦК. Неутешительным итогом развития сельского хозяйства в десятую пятилетку стало введение в октябре 79 -го года «Рыбного дня» в советском общепите. В столовых теперь по четвергам предписывалось готовить только рыбные блюда, что должно было немного смягчить отставание производства мяса от спроса на него. Почему результаты всех этих масштабных и дорогих компаний и программ были относительно скромными? Если за восьмую пятилетку валовый объем продукции сельского хозяйства вырос на 21%, то за девятую — лишь на 13%, а за десятую — всего на 9%. Помимо уже упомянутого чрезмерного крена в сторону производственного строительства в ущерб улучшению социально-бытовых условий жизни на селе, причина кроется в распределении огромных государственных средств выделенных за 70-е годы на подъем сельского хозяйства. Большая часть из них досталась государственным же подрядчикам и поставщикам, производителям сельхозтехники и исполнителям работ по мелиорации. К примеру, самой масштабной инициативой в сельском хозяйстве в следующем десятилетии, в 80-е годы, должна была стать переброска части стока северных и сибирских рек на юг для продолжения мелиорации. Огромные средства, выделенные на рытье каналов и устройство гидротехнических сооружений, должны были пройти мимо села, Министерству мелиорации СССР, проектным институтам, строителям и прочим государственным подрядчикам. По оценкам 1977 года, Из-за нехватки производственной инфраструктуры, дорог, овощехранилищ и элеваторов, а также транспорта для перевозки, потери сельскохозяйственного сырья достигали по отдельным видам сельхозпродукции 20-30%. Относительно небольшое перераспределение средств от мелиорации и производственного строительства на инфраструктуру и бытовые условия жизни колхозников могло бы существенно поправить дело. Но оно шло вразрез с интересами Министерства миллиорации, производителей сельхозтехники и других заинтересованных лиц. Более того, щедрые государственные вливания вызывали инфляцию. Рост цен на сельскохозяйственную технику стабильно обгонял улучшение ее качества. В 1978 году вышло постановление с говорящим названием о предотвращении фактов отвлечения средств, предназначенных для развития сельского хозяйства. В нем указывалось, что за 75-77 годы республиканскими и местными властями из сельского хозяйства было самовольно изъято и перераспределено в другие отрасли более 250 миллионов рублей средств. Кроме того, распространилась практика добровольно-принудительного строительства за колхозный счет зданий и сооружений в городах и райцентрах с последующим как бы дарением. Только за 1974 76 годы колхозы передали безвозмездно различным организациям здания и сооружения стоимостью более 1 миллиарда рублей. По данным работника отдела сельского хозяйства Госплана СССР Краснопивцева за период с 1966 по 1979 год общая сумма повышения закупочных цен составила 232,5 миллиарда рублей. Но при этом расходы колхозов за тот же период выросли на 266,6 миллиарда рублей, из которых 127 миллиардов рублей были направлены на увеличение оплаты труда и 139,5 миллиардов рублей на компенсацию роста стоимости материальных ресурсов. В результате к 1980 году рентабельность колхозов и совхозов, несмотря на повышение закупочных цен, значительно снизилась. Количество убыточных хозяйств перевалило за 25 тысяч и составило 54% от их общего числа в хозяйствах стало убыточным производство сахарной свеклы, молока, мяса крупного рогатого скота, свиней и шерсти. Их прибыль уменьшилась с 8 миллиардов 400 миллионов рублей в 66-70 годах до 4 миллиардов 600 миллионов рублей в 76-80 годах. А в расчете на 100 рублей валовой продукции Она составила, соответственно, 12 и 5 рублей. Основная часть хозяйств, не имея собственных средств, вынуждена была осуществлять свою деятельность за счет кредитов. Общая задолженность по судам банка возросла с 1966 по 80 год с 9 до 95 миллиардов рублей, в том числе по долгосрочным судам с 5 до 42 миллиардов рублей. В 1978 году вышло правительственное постановление, которое списало долги колхозов Госбанку СССР на 7,3 миллионов рублей и одновременно повысило с 1 января 1979 года закупочные цены на молоко, шерсть и овощи на 3,2 млрд рублей. При этом после Новочеркасска власти делали все, чтобы розничные цены на продовольствие не росли. В результате все увеличивающийся разрыв между закупочными ценами на сельскохозяйственную продукцию и розничными ценами на продукты питания в магазинах покрывался все большими дотациями из бюджета, но теперь уже предприятием пищевой промышленности. В результате за 20 лет с 1965 по 1986 год. При практически неизменной розничной цене на мясо и молоко государственные дотации выросли в несколько раз. В 1986 году килограмм говядины в магазинах обходился покупателю в 1 рубль 77 копеек, а государство приплачивало сверху еще 5 рублей 37 копеек. Таблица 18. Государственные дотации пищевой промышленности. Говядина. Затраты государства. 1965 год — 2 руб 11 копеек. 1970 год — 3 рубля 6 копеек. 1986 год — 5 рублей 37 копеек. 1990 год — 6 рублей 81 копейка. Розничная цена на говядину. 1965 -й. 1 рубль 60 копеек. 1970 -й. 1 рубль 68 копеек. 1986 -й. 1 рубль 77 копеек. 1990 -й. 1 рубль 77 копеек. Превышение затрат государства над розничными ценами. 65 год на 51 копейку. 70 год. На рубль 38 копеек. 86 год на 3 рубля 60 копеек. 90 год на 5 рублей и 4 копейки. То же самое в процентах. Превышение 65 год 32%. 70 год 82%. 86 год 203%. 90 год 285%. Выплата из бюджета через особый счет регулирования разницы в ценах. На 1 кг говядины. 65-й год 77 копеек. 70-й год 1 рубль 89 копеек. 86-й год 4 рубля ровно. И 90-й год 5 рублей 8 копеек. Государственные дотации пищевой промышленности. Свинина на 1 кг мяса. 1965 год. Затраты государства 1 рубль 97 копеек. 70 год 2 рубля 40 копеек. 86 год 3 рубля 42 копейки. 90 год 4 рубля 50 копеек. Розничная цена за килограмм. 65 год 1 рубль 88 копеек. 70 год 1 рубль. 91 копейка. 86 год. 1 рубль 85 копеек. 90 год. 1 рубль 85 копеек. Превышение затрат государства над розничными ценами. 65 год. 9 копеек. 1970 год. 49 копеек. 1986. -й. 1 рубль 57 копеек. 1990 2 рубля 65 копеек. То же самое в процентах. Превышение затрат государства над розничной ценой. 65 год 2%. 70 год 26%. 86 год 85%. 90 год 143%. Выплаты бюджета через особый счет регулирования разницы в ценах. На килограмм свинины. 65-й год. 37 копеек. 70-й год. Рубль 5 копеек. 86-й год. 2 рубля 2 копейки. И 90-й год. 2 рубля 66 копеек. Государственные дотации пищевой промышленности. На литр молока. Затраты государства на литр. 65-й год. 20 копеек. 70-й год. 25 копеек. 86-й год — 45 копеек. 90-й год — 59 копеек. Розничная цена за литр. 65-й год — 26 копеек. 70-й год — 27 копеек. 86-й год — 25 копеек. 90-й год — 25 копеек. Превышение затрат государства над розничными ценами. В 65-м году нет превышения, в 70-м году нет превышения, в 86-м затраты государства выше розничных цен на 20 копеек, в 90-м на 34 копейки. То же самое в процентах. В 86 год затраты больше на 80%, в 90 год на 136%. Выплата из бюджета через особый счет регулирования разницы в ценах на 1 литр молока, 65-й год — выплаты не требуются, 70-й год — 6 копеек, 86-й год — 30 копеек и 90-й год — 39 копеек. С 1983 года стали дополнительно применяться ценовые надбавки на продукцию, реализуемую убыточными и низкорентабельными хозяйствами. Параллельно была задействована схема двух преискурантов, когда агропредприятия приобретали средства производства по ценам ниже оптовых цен промышленности, а соответствующая разница покрывалась из госбюджета. В результате цены в сельском хозяйстве вообще утрачивали функцию экономического ориентира, а прибыль — функцию показателя эффективности работы предприятия. Продовольственная программа. Последней и одновременно самой известной инициативой брежневского периода в области сельского хозяйства стала «Продовольственная программа», принятая в 1982 году. Ее основной задачей было достижение научно обоснованных норм потребления продовольственных товаров. В первую очередь рост среднегодовых объемов производства зерна с 205 миллионов тонн в десятой пятилетке до 250-255 миллионов тонн в двенадцатой пятилетке. И мяса, соответственно, с 14 миллионов 800 тысяч до 20-20,5 миллионов тонн в убойном весе. По мнению Николая Митрохина, Непосредственной предпосылкой ее разработки стало советское вторжение в Афганистан, решение о котором было принято узким кругом членов Политбюро в конце 1979 года. В ответ на него США ввели эмбарго на поставки зерна в СССР, одним махом лишив советскую пищевую промышленность и животноводство 17 миллионов тонн зерна. Поскольку к тому времени уже сложилась модель от корма скота и птицы на привозном зерне, это не просто ставило под угрозу прежние планы по росту обеспечения населения мясом, но делало актуальным вопрос о введении карточек на него. Идея продовольственной программы была оглашена Брежневым на 26-м съезде КПСС в феврале-марте 81 -го года. А сама программа принята в мае следующего, 82 -го года, на специально созданном для этого пленуме ЦК. Программа была логическим продолжением усилий предшествующих лет по повышению взаимоувязанности и согласованности действий различных частей агропромышленного комплекса. В целях координации деятельности министерств и ведомств агропромышленного комплекса их местных органов и подведомственных предприятий и организаций, в районах создавались районные агропромышленные объединения — РАПО. В состав объединения включались колхозы, совхозы, межхозяйственные формирования, другие предприятия сельского хозяйства, а также предприятия и организации, обслуживающие их, и связанные с сельскохозяйственным производством и переработкой продукции. Высшим органом управления Районного агропромышленного объединения был Совет объединения, образуемый Районным Советом Народных Депутатов. Над Рапо создавались областные, краевые и республиканские объединения. Наверху пирамиды располагалось Комиссия Президиума Совмина СССР по вопросам агропромышленного комплекса. Советы РАПО имели право распределять доводимые до них объемы госзакупок сельхозпродукции по колхозам и совхозам, рассматривать проекты планов всех входящих в РАПО предприятий и организаций и вносить по ним предложения в вышестоящие инстанции перераспределять финансовые и материальные ресурсы между входящими в РАПО организациями, специализировать сельскохозяйственные предприятия, контролировать выполнение планов организациями агропромышленного комплекса. В общем, комплексно решать на своей территории все задачи, связанные с производством сельскохозяйственной продукции. Вознаграждение работников сельхозтехники и сельхозхимии привязывалась к объемам производства сельхозпродукции в обслуживаемых районах, а вознаграждение заготовительных организаций к объемам заготовки. В совхозах планировалось развивать коллективный или бригадный подряд примирование за перевыполнение показателей и параллельно начать практиковать натуральную оплату труда сельхозпродукцией. Помимо организационных мероприятий, для выполнения продовольственной программы с 1 января 1983 года в очередной раз повышались закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию на общую сумму 16 миллиардов рублей. Кроме того, на строительство жилья, культурно-бытовых объектов и дорог в отстающих колхозах из бюджета выделялось ежегодно 3 миллиарда 300 миллионов рублей. С колхозов списывались долги Госбанку СССР на 9 миллиардов 700 миллионов рублей и предоставлялась отсрочка на 10 лет по судам Госбанка на 11 миллиардов рублей. К продовольственной программе вернулись в 1985 году, когда ее основной автор Михаил Сергеевич Горбачев стал генеральным секретарем ЦК КПСС и получил возможность реализовать те свои задумки, которые в 82-83 годах воплотить в жизнь не удалось. К тому времени стало понятно, что РАПО оказались не в состоянии обеспечить координацию действий множеству вовлеченных в агропромышленный комплекс предприятий, принадлежащих разным ведомствам. Решение виделось в том, чтобы создать единый центр управления агропромышленным комплексом и переподчинить ему все предприятия, занимающиеся поставкой и обслуживанием сельхозтехники, производством сельхозпродукции, ее заготовкой и переработкой в продукты питания. 22 ноября 1985 года под давлением Горбачева вышел указ Президиума Верховного Совета СССР об образовании Государственного агропромышленного комитета Госагропрома, сокращенно ГАП. ГАП создавался путем слияния Министерства сельского хозяйства СССР, Министерства плодово овощного хозяйства СССР, Министерства мясной и молочной промышленности СССР, Министерства пищевой промышленности СССР Министерство сельского строительства СССР и Государственного комитета СССР по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства. Еще ряд министерств должны были координировать с ним свою работу. Также в систему ГАП включалась вся пирамида агропромышленных объединений — республиканские, краевые, областные и районные и все подведомственные им предприятия и совхозы, а также колхозы. Получившийся бюрократический монстр оказался трудноуправляемым. Выстроить исполнительную и контрольную вертикаль в столь большом ведомстве объективно было сложно. Да к тому же всего через несколько месяцев после создания ГАП до агропромышленного комплекса дошли веяния, связанное с повышением самостоятельности предприятий. И теперь Госагропрому и всем его территориальным органам предписывалось организовать перевод всех предприятий агропромышленного комплекса на хозрасчет. Такой подход делал Госагропром по сути ненужным. И в 1989 году он был ликвидирован. Развитие планирования. Десятая пятилетка в планировании, как и в развитии экономики в целом, продолжала тенденции девятой. Парадоксальным образом, Газплан СССР учился работать все более комплексно, но при этом развитие планирования из-за ранее описанных проблем не приводило к ускорению экономического роста. Долгосрочное планирование. Десятая пятилетка разрабатывалась параллельно с разработкой долгосрочного плана на период до 90 -го года, о чем шла речь ранее. И хотя первый опыт взаимодействия Госплана и Академии наук при работе над комплексной программой научно-технического прогресса и основными направлениями развития народного хозяйства на долгосрочную перспективу оказался не очень удачным, эта работа была продолжена. С 1976 года началась подготовка второй версии КПНТП на период 81-2000 годов. В Совете по развитию производительных сил были разработаны генеральные схемы размещения производительных сил в стране на 76-90 и на 86-2000 годы. Были составлены схемы для Якутии. Чечено-Ингушетии, Калмыкии, Камчатской области, Ханты-Мансийского автономного округа, а также еще для 25 территорий. Повышение внимания к планированию социального развития и экологических мероприятий. Отличием плана 10-й пятилетки» было появление в нем специального раздела, посвященного народному благосостоянию. «Программы социального развития и повышения уровня жизни народа», а также специального раздела, посвященного мероприятиям по охране природы с заданиями по сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу и воду, обеспечению рационального использования и охраны земельных, водных и лесных ресурсов. Начиная с десятой пятилетки, решение социальных задач стала рассматриваться как неотъемлемая часть решения задач производственных. Примером нового подхода служит принятое в первый месяц новой пятилетки в январе 1976 -го года постановление ЦК КПСС и Совмина СССР о комплексной застройке набережных Челнов города при заводе КАМАЗ, в котором указывалось, что для нормальной работы предприятия необходимо ввести в эксплуатацию жилые дома, школы, детские сады, объекты жилищно-коммунального хозяйства, общепита, бытового обслуживания и прочую инфраструктуру для нормальной жизни. Несколько позднее, в 1982 году, в структуре Госплана появился сводный отдел социальных проблем и народонаселения. Развитие территориального планирования. Дальнейшее развитие получили территориально-производственные комплексы как цельные плановые единицы, специализированные на производстве взаимосвязанных видов продукции. Создание цепочек взаимосвязанных производств, как правило, вокруг крупных месторождений полезных ископаемых либо крупных электростанций, позволяло получать дополнительную отдачу от специализации и кооперирования углубляя территориальное разделение труда. За десятую пятилетку объем промышленной продукции ТПК в литературе тех лет выделяли порядка 10 ТПК удвоился. Они обеспечили весь общесоюзный прирост добычи нефти и газа, производство тракторов, значительную часть прироста выработки электроэнергии, добычи железной руды и угля — около половины прироста производства грузовых автомобилей. Компьютеризация планирования. В 1977 году первая очередь АСПР была принята в эксплуатацию. В составе первой очереди было алгоритмизировано и переведено на машинную основу более 3300 плановых задач и отдельных экономических расчетов. Около 80% из них составляли задачи прямой обработки данных, в первую очередь сводные расчеты, когда надо было просуммировать заявки тысяч ведомств. По итогам внедрения первой очереди АСПР 60% плановых документов готовились, как тогда говорили, в машинном исполнении. Отдельную сложность представляла техническая задача Обеспечение взаимодействия АСПР с компьютерными системами министерств и ведомств, особенно с учетом того, что модели ЭВМ у всех были разные. А также правовая задача — обеспечения методического единства планирования в АСПР и в ведомственных системах. Газплан должен был не только создать свою систему, но и проследить, чтобы алгоритмы в системах министерств соответствовали ей. Главной задачей второй очереди АСПР, техническое задание, на которое было утверждено в 1980 году, было объединение этих разрозненных расчетов в систему, обеспечивающую сквозное составление всего народно-хозяйственного плана на компьютере. Важнейшей частью второй очереди АСПР должен был стать Центральный комплекс задач — ЦКЗ для многовариантной проработки основных показателей экономического и социального развития страны, решения основных проблем сбалансированности, темпов и пропорций народного хозяйства. Ядром ЦКЗ была 18-отраслевая, межотраслевая динамическая модель советской экономики. Он объединил 254 важнейшие задачи в единое целое, позволив связать между собой балансовые расчеты ресурсов, фондов, производственных мощностей, капитальных вложений, товарооборота и его материального покрытия. В эксплуатации ЦКЗ принимали участие 37 отделов Газплана. ЦКЗ представлял собой сочетание двух балансов динамического межотраслевого баланса на 18 отраслей и натурально стоимостного баланса на 320 продуктов. Внедрение ЦКЗ позволило перейти к многовариантным расчетам в масштабе народно-хозяйственного плана в целом. Появилась возможность рассчитать, как изменения в той или иной области повлияют на остальную экономику. По существу, ЦКЗ представлял собой первую в стране прикладную, базирующуюся на реальных данных, межотраслевую динамическую модель всей советской экономики. Руководили созданием ЦКЗ Борис Моисеевич Смехов и Яков Моисеевич Уринсон. Уринсон после 1991 года на мощностях бывшей АСПР обеспечивал расчеты последствий радикальных экономических реформ, а с 1994 -го года сам стал министром экономики Российской Федерации. В интервью со мной в 2019 году Яков Моисеевич говорил, что ему по-прежнему нравятся идеи народно-хозяйственного планирования и социализма, только он считает их утопичными. Конец разрядки. Высшей точкой политики разрядки стало подписание главами 35 государств заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе в Хельсинки 1 августа 1975 года. В экономической области хельсинские соглашения устанавливали курс на развитие международной торговли и постепенное снятие торговых барьеров, развитие деловых контактов, обмен экономической информацией, включая данные статистики, законы и регламенты, и прочую информацию, полезную при экономических контактах, развитие служб маркетинга для изучения рынков друг друга, развитие промышленного сотрудничества, особенно в виде совместных проектов в сфере энергетики, транспорта и связи. Для этого страны, помимо обмена информацией, организации совместных комиссий, межправительственных соглашений, перевода законодательства, обязывались постепенно гармонизировать национальные стандарты и технические условия, развивать деловые и научно-технические обмены, а также международный туризм. Наряду с экономической «корзиной» на сленге дипломатии тех лет В соглашениях были также военно-политическое о признании границ и взаимном отказе от попыток их поменять военной силой и гражданско правовая о признании прав человека и гражданина. Советская печать подавала хельсинские соглашения как триумф дипломатии и миролюбивой советской политики, в то время как современные комментаторы интерпретируют их как официальный отказ СССР от идеи мировой революции и переход от расширения сферы своего влияния к защите статус-кво. В экономической сфере разрядка заключалась в основном в компенсационных соглашениях, по которым иностранцы под ключ обставляли новые советские заводы, а СССР расплачивался за оборудование продукцией этих же заводов. На 1978 год таких соглашений было 47, а к 1982 году их по-прежнему было более 45. То есть после 1978 года эта форма сотрудничества практически исчезла. Повод для сворачивания разрядки дал сам СССР. Но это был именно повод, а не причина. В 1976 году, без серьезного обсуждения, Политбюро поддержало предложение Брежнева и Устинова заменить стоявшие на вооружении в странах СЭФ и к тому времени уже устаревшие ракеты РСД-4 и РСД-5 или по другой классификации СС-4 и СС-5 на новые ракеты. РСД-20 или по другой классификации СС-20. Этим воспользовались США, которые стали обсуждать установку в Западной Европе новых ракет «Першинг» и «Томагавк». Параллельно президент Картер сделал ядром своей политики защиту прав человека, которые СССР пообещал соблюдать, подписав Хельсинские соглашения. Работа хельсинских групп, регулярно передававших на Запад сведения о нарушении прав человека в СССР, давала достаточно предлогов для сворачивания сотрудничества. В середине декабря 1979 года блок НАТО принял решение о размещении в Европе новых ракет. Сразу после этого СССР принял решение о вводе войск в Афганистан. Западные страны отреагировали бойкотом Московской Олимпиады 80-го года и экономическими санкциями. Если в 1975 году высокотехнологичные изделия составляли 32,7% советского импорта товаров, то в 1983-м — только 5%. В частности, сорвалась очередная сделка газ в обмен на технологии его добычи, так называемый Урингой-6. К тому времени крупнейшими статьями импорта СССР были подъемно-транспортное оборудование, суда, сельскохозяйственные машины. Ввоз нефтегазового оборудования за 70-83 годы в стоимостном выражении увеличился в 80 раз, а его физический объем в 38 раз. Также были введены санкции на экспорт в СССР зерна, что, в свою очередь, послужило одной из предпосылок разработки продовольственной программы, о чем уже шла речь в соответствующем разделе. Причины сворачивания разрядки, на мой взгляд, следует искать в экономической области. Начало 70-х годов отмечено с одной стороны — экономическими и энергетическими кризисами в развитых капиталистических странах, а с другой — еще относительно высокими темпами роста советской экономики. А к началу 80-х годов западные страны обеспечили себе каналы поставки углеводородов, а СССР демонстрировал невозможность использовать технологии, получаемые за свои природные ресурсы, для комплексного перевооружения собственной промышленности, как это было сделано в 30-е годы. В итоге администрация нового, боевито настроенного президента США Рональда Рейгана решила, что баланс качнулся в их сторону, и СССР можно попробовать добить. От сворачивания сотрудничества ему будет больнее, чем к абстранам. В целом расчет оказался верным. Реформа 1979 года или 695 механизм. В 1979 году три аспиранта Анатолий Чубайс, Григорий Глазков и Юрий Ермогаев собрались на картошке и стали обсуждать постановление Совмина и ЦК о совершенствовании хозяйственного механизма. Спорщики не удовлетворились идеями этого постановления и создали кружок экономистов, который стал негласно разрабатывать собственную программу реформ. Через 12 лет из этого кружка выросло первое правительство Новой России. Как знать? Может быть, если бы постановление ЦК и совмина от 12 июля 79 года номер 695 об улучшении планирования и усилении воздействия хозяйственного механизма на повышение эффективности производства и качества работы удовлетворило молодых советских аспирантов, то история нашей страны сложилась бы совсем по-другому. 695 механизм Как для кратости называли комплект документов из этого постановления и полусотни методических рекомендаций, выпущенных в 1979-1982 годах, был последней крупной попыткой повысить эффективность работы советской экономики в плановом русле. Основные идеи механизма почти дословно повторяют предложение Газплана об улучшении работы подготовленные еще в 1974 году. Сноска. Смотри под раздел «Комплексное планирование» раздела о девятой пятилетке. Конец сноски. Однако те предложения Госплана, где он настаивал на перенесении части ответственности за сбалансированное развитие на министерство, в итоговом документе практически полностью отсутствовали. Постановление не отказывалось от идеи хозрасчета и материального стимулирования предприятий, но предлагало противопоставить ей целую систему норм и нормативов, которые должны были закрыть дыры в системе планирования и отчетности, пользуясь которыми предприятия до той поры имели возможность извлекать прибыль, играя с ценами и ассортиментом продукции. Выходу постановления предшествовала длительная подготовительная работа, а также целый ряд экономических экспериментов. С 1977 года в планировании и оценке деятельности Министерства тяжелого и транспортного машиностроения вместо показателя товарной и реализованной продукции применялся показатель нормативной чистой продукции. Нормативная чистая продукция НЧП отличалась от просто чистой продукции тем, что предприятию в зачет шли не все его трудозатраты, а только определенная норма. Теперь любое количество пришитых карманов учитывалось как один карман, если по нормативу на рубашке должен был быть один карман. Фонд зарплаты привязывался к выполнению плана по НЧП. Отчисление фонда материального поощрения теперь были привязаны не к рентабельности активов, а к рентабельности затрат живого труда. По экономическому смыслу нормативы НЧП должны были соответствовать общественно необходимым затратам труда и ограничивать излишнее вложение труда. Проблема с НЧП была в том, что требовалось утвердить нормативы на все а потом еще и регулярно их актуализировать. Было решено, что по тем отраслям, где нормативы НЧП пока не установлены, план по реализованной продукции, сумме прибыли и фонд зарплаты утверждают хозяйственные министерства либо совмины союзных республик в зависимости от того, кому подчиняется предприятие. НЧП, как уже отмечалось, Тестировали с 1977 года, постепенно расширяя на все новое и новые министерства. А по 695 механизму должны были распространить на все отрасли промышленности. С того же 1977 года шли эксперименты в строительстве в Минпромстроя Белорусской ССР и Минстроя Литовской ССР. Деятельность строителей оценивалась по показателю товарной строительной продукции и по вводу готовых мощностей и объектов, чтобы пресечь практику, когда для строителей было приемлемо не завершать стройку, так как они получали деньги за процесс, а не за результат. В планировании 695 механизм окончательно давал юридическую прописку комплексным программам научно-технического прогресса. В то время шла разработка уже третьей по счету КПНТП. Было установлено, что на основе КПНТП разрабатываются основные направления экономического и социального развития СССР на 10 лет вперед, а вся система планов долгосрочная, пятилетняя и годовые должна быть взаимно согласованной. Балансы основных видов сырья и материалов теперь должны были составляться на весь пятилетний срок и предусматривать резервы на покрытие непредвиденных дефицитов. В планах отдельно должны были предусматриваться задания по производству продукции высшего качества и по экономии сырья, материалов и других видов ресурсов. Для этого повышалась роль натуральных показателей должна была существенно возрасти детализация планирования. К примеру, в машиностроении число натуральных показателей с примерно 2000 должно было вырасти примерно до 6000, то есть в три раза. В чем-то предлагавшийся подход напоминал подход современного коммерческого арендодателя к сдаче коммерческих площадей. Определяется некий уровень эффективности бизнеса, и устанавливается фиксированный платеж — арендная плата. Если бизнес может работать более эффективно, чем эта граница — прекрасно. Если нет, он должен уступить место другому. При этом арендодатель не интересуется, почему арендатор не может платить по средней ставке. Развитие системы нормативов должно было повысить ответственность исполнителей и дать объективную основу для торга, между плановиками и хозяйственниками, а в идеале совсем ликвидировать этот торг. Если многие участники дискуссии, предшествовавшей Косыгинской реформе, верили, что предприятия сами будут принимать напряженные планы, полностью используя свои производственные возможности, чтобы получать больше прибыли, то теперь эту работу должны были делать плановики на основе паспортов производственного объединения, в которых содержалась информация о производственных мощностях и их техническом уровне. Усиливался удельный вес целевых комплексных программ. Теперь пятилетка должна была состоять в основном из межотраслевых целевых программ. Например, программы по экономии топлива и металла, развитию зоны БАМА, сокращению ручного труда, увеличению производства новых потребительских товаров, охране окружающей среды и тому подобному. Поскольку планирование было иерархичным, и конкретный перечень продукции, которую надо было произвести, определяло само предприятие в рамках спущенных ему сверху заданий и лимитов, было утверждено, что предприятия еще на стадии составления планов должны искать потребителей, обсуждать с ними номенклатуру продукции и заключать хозяйственные договоры на пятилетний период. Научные работы тоже собирались вести по нормативам. Отношения предприятий-заказчиков с научными и исследовательскими институтами должны были быть переведены на коммерческую основу в виде хозрасчетных договоров, в которых закреплялось, что результатом работы является не просто научный отчет, а внедрение новой техники. За 1980 год должна была быть проведена оценка технического уровня выпускаемых машин и другой техники, чтобы разработать программу мероприятий по его повышению. Здесь тоже планировалось опираться на нормативы, стандарты качества, учитывающие все технические достижения. Для работы со всеми этими нормативами должна была получить дальнейшее развитие, автоматизированная система нормативов, разрабатывавшаяся в 70-е годы как одна из подсистем АСПР газплана СССР. Результаты 695-го механизма Гирш Ицикович Ханин в своей работе приводят свидетельства целого ряда экономистов. Воловова, Ясина, Бирмана, Силюнина, которые сходятся на том, что 695-й механизм и не собирались реализовывать. Воловой связывает это с отставкой и смертью Косыгина, сделавшими реформу беспризорной. Остальные экономисты просто считали механизм мертворожденным. Некоторые аспекты реформы все же реализовывались, особенно в том, что касалось повышения детализации, и планирования. В плане 11-й пятилетки увеличилось число разрабатываемых материальных балансов. Всего Газпланом и Газснабом было разработано 640 балансов, в том числе 409 Газпланом СССР. Впервые были утверждены балансы производственных мощностей по 88 видам промышленной продукции. По расширенной схеме с разбивкой по годам Был разработан на пятилетку сводный финансовый баланс государства и баланс доходов и расходов населения. Однако сместить центр тяжести с годовых на пятилетние планы и расширить горизонт планирования не получилось, поскольку предприятия по-прежнему оценивались по выполнению показателей годовых планов. Планы часто корректировались, и в результате годовые планы как бы подминали под себя пятилетние. Попытка на практике внедрить постановлением 1979 года показатель нормативной чистой продукции, близкий к добавленной стоимости, осталась на бумаге в том смысле, что он фактически оказался в роли расчетного, то есть информационно-вспомогательного, а не реального критерия оценки деятельности предприятий и министерств. Отчасти это было связано с трудностями подготовки нормативной базы. За пять лет с момента принятия постановления удалось разработать несколько тысяч научных расходных норм. А в стране выпускалось порядка 25 миллионов видов продукции, и на большинство из них требовалось больше одного вида материалов. Если поставить задачу составлять нормативы на все, то нормативов потребуются миллионы. К 1983 году нормативы заработной платы были установлены только для 25 министерств. Но и для них они дифференцировались по предприятиям и корректировались по фонду заработной платы. То есть, по сути, отсутствовали. Условия оплаты труда по-прежнему были не одни для всех, а подгонялись индивидуально под каждое предприятие. Норматив распределения прибыли на одиннадцатую пятилетку был установлен только семью министерствами и почти нигде не был доведен до предприятий. Вдобавок, параллельно с ним, предприятиям продолжали устанавливать абсолютное плановое значение платежей в бюджет. Получалось, что предприятие платит не процент от своего дохода, а заранее фиксированную сумму. То есть норматив, по сути, не применялся. Яков Моисеевич Уринсон видел причину провала не в недостатках нормативов, а в том, что в реальности их игнорировали. В интервью мне он подчеркивал, что в жизни... Поставки сырья и материалов шли не по нормативам, а по принципу. Выпил с директором, поставил что нужно. Не выпил с директором, поставщиком завода. Он не поставил. Вот и все. Другими словами, к 1979 году вертикаль управления с ежегодными призывами «работать лучше» деградировала настолько, что реализовывать, в общем-то, разумное постановление было уже некому. Эта история объясняет, почему новый руководитель страны Юрий Андропов, получивший власть в конце 1982 года, решил начать с укрепления дисциплины, понимая, что без восстановления управляемости никакие реформы невозможны. Политоэкономическое резюме. Пожалуй, главным выводом из анализа развития нашей страны в 9-11 пятилетках является то, что СССР 15 лет деятельно пытался быть более социальным государством, чем у него на это хватало ресурсов. В докладах с грифом «Для служебного пользования» которые регулярно готовились для высших хозяйственных и плановых органов, раз за разом повторялось, что социальные мероприятия, увеличивающие денежные доходы населения, проводятся без должной увязки с возможностями обеспечения прироста потребительских благ и услуг. Но политическое руководство страны было непоколебимо. Оно железной рукой гнуло плановиков заставляя закладывать в планы более высокие темпы роста благосостояния, выраженные в объемах производства товаров, повышение пенсии и зарплат, строительство квартир, развитие систем образования, здравоохранения и социального обеспечения, чем это позволял достигнутый уровень эффективности производства. Возможно, самым характерным примером здесь являются все увеличивающиеся закупки зерна для откорма скота, Чтобы советские люди могли есть больше мяса и непоколебимые розничные цены на основные продукты питания. Если производство сельскохозяйственной продукции дорожало, государство увеличивало дотации пищевой промышленности. Но цены в магазинах стояли как вкопанные. В 1982 году, когда государство стало не в моготу поддерживать искусственно заниженные цены, были подготовлены предложения по пересмотру цен на хлеб, сахар и растительное масло. Но Леонид Ильич умер и своей смертью отложил их реализацию. Эпоха Брежнева совершенно заслуженно воспринимается ностальгирующими представителями старшего поколения и романтизируется молодыми любителями Soviet Wave как комфортное время роста уровня жизни период спокойствия и предсказуемости. Пожалуй, в истории нашей страны не было больше никакого другого времени, когда бы руководство страны не просто заявляло о желании повысить благосостояние граждан, но делало бы это главным фокусом всей своей работы. К сожалению, второй особенностью периода развитого социализма была неспособность решить острые экономические проблемы главной из которых была необходимость сократить число строек и сроки строительства, преодолеть сокращение ресурсов, еще не вовлеченной в общественное производство рабочей силы, и повысить продуктивность уже занятых работников, и перейти от экстенсивного к интенсивному типу роста. Как следствие, с каждой пятилеткой ресурсов для продолжения роста благосостояния становилось все меньше. Каждая дополнительная тона нефти, стали, зерна, каждый дополнительный миллион рублей национального дохода давался все тяжелее. У этой беспомощности в решении обсуждаемых год за годом проблем были как экономические, так и политические причины. Главной экономической причиной, на мой взгляд, был непреодоленный товарный характер советской экономики, а конкретно, Сохранение вознаграждения предприятий за промежуточный результат труда. Факт приемки продукции заводом потребителям, Сдача объекта приемочной комиссии. А не за конечный результат в виде полезного эффекта у конечного потребителя. В ситуации дефицита и ограничения конкуренции это стимулировало производителей искать и находить множество способов получать вознаграждение в объемах больших, чем реальная дополнительная польза. В результате и затраты, и цены росли, хотя, согласно марксистской теории, должны были, по мере роста производительности труда, снижаться. Второй экономической причиной была все более усиливающаяся дефицитность, которая заставляла мириться с продукцией ненадлежащего качества. Некачественная лучше, чем никакая. Составлять слишком напряженные планы, которые потом не выполнялись, что усиливало несбалансированность, пренебрегать закрытием предприятий на реконструкцию и так далее. Она, в свою очередь, была следствием двух политических причин. Неготовности политического руководства отказываться от части экономических, социальных, политических программ, Правительство пыталось развивать все понемногу, сохраняя соревновательные амбиции с США и неспособности политического руководства обуздать отраслевых и региональных лоббистов. Ползучее стремление производителей накручивать цены привело к тому, что ресурсы для маневра с каждым годом сокращались. В 1980 году На 100 миллионов рублей вложений можно было построить и произвести существенно меньше, чем в 1960-м. А неготовность отказываться от каких-то направлений развития по мере относительного сокращения ресурсов вела к тому, что развитие замедлялось и пробуксовывало по всем направлениям. Это чем дальше, тем яснее подводило советских граждан к мысли, что выбранный экономический механизм как таковой — негодный. Мог ли СССР развиваться медленнее, но более сбалансированно? Советский проект с самого начала позиционировал себя как вызов существующему мировому порядку. Доказательством правоты выбранного пути должна была служить более высокая, чем при капитализме, производительность труда основа достижения изобилия. Ставки еще больше выросли с крушением колониальной системы, так как весь мир превратился в глобальную шахматную доску, на которой включение любой развивающейся страны в твою орбиту влияния автоматически означало, что у коллективного Запада становится меньше источников первичных ресурсов. В такой ситуации демонстрация красивого фасада была по-своему рациональной стратегией. Чем больше стран удалось бы убедить примкнуть к социалистическому лагерю достижениями СССР, тем больше ресурсов было бы у социалистического блока, чтобы продолжать соревнования и, в конце концов, экономически обескровить империализм. К сожалению, вместо создания единого надгосударственного госплана и единого хозяйственного комплекса всех социалистических стран, Совет экономической взаимопомощи остался аморфной структурой, на площадке которой собратья по строительству социализма в основном отстаивали узконациональные интересы. Можно сказать, что СССР подчинил свою реальную экономическую стабильность задаче более высокого порядка, демонстрацией своего экономического превосходства, так как эта демонстрация одновременно была важным аргументом в мировой политике и имела экзистенциальное значение для всего советского проекта. Ведь если выяснится, что социализм, ну или развитой социализм, на самом деле не позволяет развиваться быстрее, то зачем вообще была нужна революция? Валерий Легостаев отмечал, что популярная в перестройку фраза «будто партия подменила собой государство» в корне ошибочна. На самом деле эта государственная машина шаг за шагом втягивала в свои журнова партийные структуры, приспосабливая их для нужд хозяйственного управления. Когда человек из отрасли переходил на государственную или партийную работу, Он зачастую сохранял ведомственный взгляд на вещи и воспринимал всю остальную экономику как источник ресурсов для своей отрасли. Газплан в предложениях по улучшению планирования, которые он год за годом готовил в середине 70-х, писал, что нужно повысить ответственность министерств и ведомств за последствия тех шагов, которые они принимают, за использование ресурсов, которые они требуют. Он предлагал, чтобы ключевые производители каждого вида ресурсов сами бы отвечали за отсутствие дефицитов, работая с потребителями, а новые стройки начинались бы за собственные средства министерств или кредиты банка, то есть перестали бы быть бесплатными для заявителей. Эта же проблема — отношения хозяйственников к централизованно перераспределяемым ресурсам, как к дармовым, если хорошо попросить ранее вызвала Косыгинскую реформу, а еще ранее — совнархозную. В общем-то, отсюда уже недалеко до перестроечных идей о полном хозрасчете, самоокупаемости, самостоятельности и собственной ответственности каждого предприятия за результаты своей деятельности. Не в силах победить коллективную безответственность, управленческая мысль вскоре пришла к идее что никаких общественных ресурсов остаться не должно. Должны быть только частные, потому что свои ресурсы каждый собственник тратит более осмотрительно.